Глава восьмая. Каналы связи с аудиторией. Все связано. Часто меня спрашивают, какие каналы связи сейчас актуальны. Где сейчас искать клиентов? Стоит ли развивать соцсети или нужно ходить на нетворкинге? Всякий раз я разочаровываю спрашивающих, ожидающих четкого ответа. Я просто не могу ответить однозначно. С опытом мне стало всё сложнее это делать. Когда понимаешь, как работает система продвижения, ни на один вопрос не получается дать хоть сколько-нибудь категоричный, краткий ответ. Возьмём, к примеру, последний вопрос. Стоит ли развивать соцсети или нужно ходить на нетворкинге? С одной стороны, наращивание личного бренда и аудитории в соцсетях ещё никому не вредило. Актив в виде тысяч лояльных подписчиков дает доступ к легкому написанию и изданию книги спикерству на конференциях переходу на создание крупных образовательных продуктов. Даже самый профессиональный подход к нетворкингам не даст такой возможности. В лучшем случае вы заведете на них несколько хороших знакомств и возьмете клиентов. с другой стороны, соцсети длинный канал связи с аудиторией о нетворкинге быстрый Эту классификацию сформулировала я сама, когда готовила материал для модуля «Каналы связи с аудиторией» Академии. Мне очень хотелось дать ученикам понятный и простой алгоритм выбора своего канала. Так, длинный канал означает, что для того, чтобы получить из него клиентов, нужно достаточно долго накапливать в нем потенциал. Возьмем любую соцсеть. Чтобы привлечь клиентов в ней, вам нужно уметь технически вести блог, создавать продающий текстовый и видеоконтент, делать прогревы, привлекать аудиторию и удерживать ее внимание, считывать потребности людей удаленно и готовность покупать. Вам нужно уметь говорить на камеру, при этом для продаж вам нужно общаться с подписчиками в переписке, видеть инфоповоды. Важный момент. Все это нужно делать в легкости и в удовольствии. Если будете делать с натугой и заставлять себя, внутренний ресурс упадет, а люди, как вы помните, не приходят к измученным, несчастным, помогающим практикам. По моим наблюдениям, для того, чтобы новичку без опыта продвижения в соцсетях начать получать оттуда клиентов, нужно регулярно вести блог от 1-2 месяцев. Потенциал в этом канале связи нужно накопить, но после выработки привычки регулярного ведения он будет давать отдачу, также регулярно. Теперь рассмотрим нетворкинг. В отличие от социальных сетей, он не требует большого количества комплексных навыков. Все, что вам нужно для привлечения клиентов здесь – емко сформулированная самопрезентация, хороший офер, желание знакомиться с новыми людьми и щепотка обаяния. Бюджет, который понадобится, уложится в стоимость билета на мероприятие, а клиентов не ждать месяцами чтобы они прогрелись и записались к вам навстречу знакомства. Да, при продвижении только через нетворкинги сложно будет стать номером один в вашей нише, снискать славу и запускать массовые продукты. Да, отдачу от нетворкинга вы получите здесь и сейчас, а это значит, если вам будут нужны новые клиенты, вам снова нужно будет планировать участие в мероприятиях, знакомиться и предлагать услуги. В соцсетях приход клиентов можно сделать более предсказуемым и автоматизировать его. Набираем трафик, делаем прогрев, снова набираем трафик и все дела. И если бы скорость получения клиентов из канала связи и количество затраченных усилий было бы единственным фактором для выбора соцсети или нетворкинги, я бы просто задала вам уточняющий вопрос. А насколько срочно и регулярно вам нужны клиенты? и дала четкую рекомендацию. Если клиенты нужны быстро, идите на нетворкинг. Если у вас есть время, ведите соцсети. Как вы понимаете, это не единственный аспект, который нужно учесть. Еще один важный фактор – ниша и целевая аудитория. Есть случаи, когда целевая не обитает в соцсетях и сколько ни делает там самый лучший в мире контент, клиентов там не найти. Есть ещё ваши способности, сильные и слабые стороны. Я, например, на нетворкинги не люблю. Чувствую себя на них дискомфортно, не в своей тарелке. Человек в последнем ряду, в самом тёмном углу зала или самоизолирующийся от незнакомых людей с чашечкой кофе, поодаль от активно общающихся компаний — это я. Это в книге и в блоге яркое и проявленное, а в обществе реальных людей — вы бы меня даже не заметили. Что я хочу этим сказать? Канал связи с аудиторией зависит от многих факторов, и главный из них — ваша система продвижения. Не случайно мы начинаем исследовать продукт, активы, нишу, целевую, и только потом подходим к вопросу каналов. Если мы не выстроили предыдущие элементы в единую цепочку или некоторые из элементов не определены, ваше уравнение нерешаемо. В нем слишком много неизвестных. Тогда канал нам придется определять, тыкая пальцем в небо. Будет ли работать эффективная система, в которой как минимум один элемент не совпадает с другими шестеренками? Нет. Каждый последующий элемент мы подгоняем под предыдущий, и каналы связи не исключение. В этой главе мы поговорим о том, какие они бывают и как выбрать оптимальный именно для вас. Эффект толпы. Часто в академию заходят ученики, которые убеждены, что для привлечения клиентов им обязательно нужно начать вести соцсети. «А с чего это вдруг тебе нужно непременно вести блог, чтобы у тебя были клиенты?» – спрашиваю я. «Все ведут блог. Значит, и мне нужно вести блог. Мне же нужны клиенты?» – жмут плечами мне в ответ. «Тебе вообще хочется вести соцсети?» Конечно, нет. Я не хочу плясать в трусах, показывать свою семью и быть в сети 24 на 7. Но ведь как же обо мне узнают, если не из блога? Надо же взять себя в руки и начать, хоть и не хочется. Занавес. Как обычно выбирают канал связи с аудиторией? Все окружающие так делают, и мне придется. Плевать, что мне это не нравится. Плевать, что у меня есть мои личные особенности, и я не ощущаю себя таким же, как другие. Я заставлю себя и буду делать, как все. Конечно, я против такого подхода точно так же, как против него ваша осознанная часть. Для этого у меня есть убедительный аргумент. Как правило, помогающими практиками люди становятся для того, чтобы посвятить жизнь любимому делу и быть счастливыми. Почему проявленность в определенном канале связи с аудиторией должна быть болезненным местом в вашей реализации? Продвижение в канале связи поначалу может занимать большую часть вашего рабочего времени в качестве помогающего практика. С чего вдруг выбирать быть несчастливыми всё это время? Не противоречит ли это цели вашей деятельности? Я убеждена, можно быть счастливым и богатым одновременно. Вам не обязательно заставлять себя делать то, что вам не нравится, бороться с собой и заставлять себя. Вы можете делать то, что вам нравится и что реализует ваши способности на максимум, привлекая клиентов в лёгкости. Всё это — вопрос вашего осознанного подхода к выбору канала связи с аудиторией. В тему того, что можно не вести соцсети и иметь поток клиентов на личную практику, поделюсь историей Веры Меркуловой, эксперта по партнёрским отношениям и самореализации. Основное, что отметила Вера как свою стартовую точку в Академии, «Было непроработано мышление, не было продуктовой линейки, я не умела продавать свои услуги пакетами». За время курса она проработала мышление и, ограничивающее убеждение, поняла свою продуктовую линейку, подняла цены на свои услуги, увеличила доход в два раза. Выбранными верой каналами связи с аудиторией стали сарафанное радио и партнерская программа. В завершении курса в работе было уже 10 клиентов, Вот что сказала сама Вера. Завершаю курс с полным удовлетворением по результативности. Это супервыстроенная система по продвижению, которая дает результат. Благодарю. Вдохновляющая, поддерживающая атмосфера в Академии – мое лучшее обучение и инвестиция в себя. Можно делать то, что хочется. Мне повезло. Неосознанно я выбрала канал связи, который мне подходит и нравится. Ещё с момента старта обучения коучингу я начала вести личный блог и регулярно веду его с тех пор вот уже больше пяти лет. Вам может казаться, что люди, активно ведущие блоги, открытые, яркие личности, но это далеко не всегда так. Наиболее проявленные в соцсетях эксперты, приоткрывающие завесу своего внутреннего мира, наиболее уязвимые, скромные в жизни люди-одиночки. Я из их числа. Мне комфортнее быть в уединении, чем в центре внимания в шумной компании. По своей сути, я интроверт. Возможно, поэтому блог, книги, статьи, уроки в записи и вебинары на тысячи человек, которые я веду одна из своей квартиры, для меня наиболее экологичные способы проявления. Не представляйте меня замкнутым социопатом. Я люблю живые выступления, оффлайн-мероприятия и даже сама инициирую проведение оффлайн-выпускных в Академии продвижения. Просто у меня на них уходит больше ресурса, чем на онлайн-проявления. Может, это власть убеждения, и мне нужно больше практиковаться в этом направлении? Возможно. Но сейчас для своего продвижения я предпочитаю выбирать каналы, комфортные для меня, и делать ставку на свои сильные стороны. По жизни мы всегда выбираем одно из двух. Играть на сильных сторонах или доращивать слабые. Первая стратегия — словно плыть по течению. Важно понять, чего хочется, приноровиться и поймать волну. Волна сама вынесет вас куда нужно. Каналы связи с аудиторией — отличный пример такой стратегии. Если у вас есть талант писать, вам это нравится, выбирайте каналы, где этот способ хорошо работает. Это могут быть соцсети, в которых предпочтительный формат контента — текстовый. Это может быть статейное продвижение в онлайн-журналах и даже печатных изданиях, или вы можете создать собственное бренд-медиа. Если вы коуч-психолог или помогающий практик, предлагаю публиковаться в моем журнале «Мама, я коуч». Публикация там бесплатна, достаточно нажать кнопку «Стать автором» и выложить вашу статью. Любите говорить на камеру? Есть соцсети, которые ждут именно такой тип контента. Нужно только отдать предпочтение коротким или длинным роликам. YouTube, Routube, истории, Reels, прямые эфиры — все это форматы видеоконтента. У вас прекрасный темпер голоса и вам нравится разговаривать, но на камеру играть не хотите? Исследуйте возможность записи аудиоподкастов. Предпочитаете живое общение онлайн-коммуникации, рассмотрите возможность оффлайн-спикерства или нетворкингов. Если у вас есть способности к какому-то виду деятельности, используйте их по максимуму. Реализуя свой потенциал, вы будете получать быстрые результаты и, что не менее важно, удовольствие от привлечения клиентов. Контент будет рождаться в легкости. Вам не нужно будет себя заставлять. Поделюсь с вами историей Кристины Степиной. Кристина – бизнес-психолог, маркетолог, бренд-стратег и инфопродюсер. На курс Кристина пришла уже с большим количеством активов за спиной. Более 6 запусков онлайн-продуктов, 150 часов проведенных консультаций и проекты клиентов по маркетингу, но в выгорании и непонимании, как в одном продукте объединить две своих компетенции – маркетинг и бизнес-психологию. К завершению курса Кристина так и не вернулась в социальные сети, но научилась продавать свои услуги через другой канал продвижения — спикерство. «Я поняла, что можно продавать без ежедневных сториз и инстаграмной иглы», — говорит Кристина. За время курса Кристина заработала 530 тысяч рублей за счет грамотного использования своих активов, работы с мышлением и сильного поддерживающего окружения. Кристина разработала концепцию собственного маркетингового агентства, взяла в работу пять клиентов в наставничество и продала два проекта для компаний. А еще именно во время курса я осмелилась пойти учиться на права, что откладывала шесть лет. Стратегия доращивания слабых сторон более ресурсозатратная и длительная. Это путь преодоления, борьбы, внедрения новых привычек вопреки всему. Вам понадобится много приверженности и сил на этом пути. В Академии время нашей работы с учениками ограничено 12 неделями, поэтому обычно я не рекомендую выбирать этот долгий и непростой путь. Какие бывают каналы? Все каналы связи с аудиторией можно разделить на несколько видов. Так выбирать из них осознанно будет куда удобнее. Первый вид. Длинные и быстрые каналы. Как вы уже догадались, нетворкинг – канал, который быстро дает отдачу. Если вы сегодня пошли на мероприятие и знакомились на нем с людьми, уже завтра вы можете начать работу с одним из участников в формате индивидуального сопровождения. Сделки при наличии личного контакта заключаются быстрее, чем при его отсутствии. Человек вас видел, вы для него не просто эксперт «Вы», его знакомый. Особенно, если у вас нашлись общие интересы, вы вместе посмеялись или выполняли одно общее задание на нетворкинге. Если вам быстро нужны клиенты, выбирайте быстрые каналы связи. К быстрым каналам также относятся чаты, в которых вы состоите, сайты-агрегаторы, например, Profi.ru и ваше окружение. Чтобы эти каналы сработали быстро, есть два непреложных условия, и первая из них — ваша активность. Инициатива коммуникации должна исходить от вас. Если вы увидели на сайте-агрегаторе запрос на оказание услуги, не ждите. Откликайтесь. На нетворкинге подходите и знакомьтесь. Слушайте, говорите, берите микрофон, если есть такая возможность. В чатах обучений, в которых вы состоите, Общайтесь, внимательно относитесь к потребностям коллег по обучению и предлагайте поддержку. В быстрых каналах нужна быстрая реакция. Второе условие эффективности быстрого канала — хорошая упаковка и оффер. Без них в быстрых каналах делать нечего. О упаковке мы детально поговорим в следующей главе. Длинные каналы требуют меньшей активности в моменте, поэтому дают отдачу не сразу. Социальные сети, написание репутационных и полезных статей, ведение телеграмма — все это длинные каналы связи с аудиторией. Таким боязливым интровертам, как я, они подходят больше, чем каналы быстрые, но и доходы на следующий день с блога, если вы только сегодня начали его вести, ждать не стоит. Вид второй. Каналы различаются также по доминирующим способам коммуникации. Вы можете заметить, что где-то нужно писать некоторые соцсети, сайты, где-то говорить, подкасты, где-то записывать видео, длинные или короткие, а где-то требуетесь вы своей персоной, например, оффлайн-каналы. Пит третий. Порог входа. Тоже важная характеристика, по которой каналы различаются. Чем дольше канал существует, тем больше в нем игроков. Чем дольше существует канал, тем больше в нем ваших конкурентов, больше ваших потенциальных клиентов и больше вложений вам нужно на старте, чтобы стать заметным в канале. Именно поэтому, когда замечаете канал, который только-только сформировался, переходите туда первым и занимайте место под солнцем. Вид 4. Возможность автоматизации работы с каналом. Сейчас это в разной степени возможно практически в любом из каналов, но уровень вашей вовлеченности будет меняться. К примеру, такой канал связи, как подкасты, требует постоянного вашего вовлечения во время записи. Не получится никаким образом не участвовать в производстве контента для этого канала и при этом получать новых клиентов из него. Противоположный пример – канал в Telegram. В случае, если вы ведете его как новостной для вашей аудитории с периодическим предложением ваших услуг, вы можете полностью его делегировать. То же самое касается ботов в Телеграм, рассылок e-mail или Sendler ВК. Тут нужно один раз поучаствовать в согласовании воронки, а потом вся система будет работать на вас без вашего участия. Есть только один нюанс. При вашем личном вовлечении в любой канал его эффективность будет выше. Проверено. Вид пятый. Самодостаточность канала. Ряд каналов являются самодостаточными, другие работают лишь в связке, как комбо. Самодостаточность означает, что только одного этого канала вам будет достаточно для привлечения клиентов. Большая часть социальных сетей самодостаточна. Трафик вы можете привлекать внутри самой сети с помощью рекламы или органических способов роста, благодаря алгоритмам, вшитым в сеть. Но есть каналы не самодостаточные. К примеру, подкасты. В описании подкаста вам нужно указать ссылку, куда вы будете уводить привлеченную аудиторию для дальнейшего прогрева на ваши услуги. Это может быть соцсеть или сайт. Я бы предложила вам делать ссылки именно на соцсети, потому что на них можно подписаться и получать контент постоянно, в отличие от сайта. Если на него заходят, то один раз для знакомства, а потом забывают про него. Как же выбрать канал из всего многообразия? Главный пример, от которого мы отталкиваемся — наличие в нем вашей аудитории и ваша готовность вкладываться в развитие канала. Вкладываться не обязательно деньгами. Каналу в первую очередь будет нужно ваше внимание. Особенно на первых порах. Соцсеть как канал связи. В этой главе мы уже не раз затрагиваем вопрос соцсетей. Предлагаю разобрать, в каком случае стоит рассмотреть соцсети как канал связи. Я выделила четыре основных критерия того, что такой канал связи как соцсети вам подойдет. Если на каждый из этих вопросов вы уверенно ответите «да», то соцсети подойдут и вам. Первый. Готовы ли вы быть проявленным, то есть говорить о себе, о своей профессии, о своих интересах и выражать свое мнение? Готовы ли вы к тому, что с вашим мнением будут согласны и не согласны? Я не говорю о том, что у вас обязательно будут хейтеры. Вовсе нет. Но вы должны быть готовы к тому, что в соцсетях люди активнее высказывают свое мнение, чем в лицо при оффлайн-взаимодействии. И здорово, если это мнение не будет тянуть за собой вниз вашу самооценку. Второй. Готовы ли вы к регулярному производству контента? Понятно, что организовать это производство можно разными способами. Я пробовала и написание постов один раз в неделю на 3-4 раза постинга и съемку видео раз в две недели, выделяя на это один рабочий день. Конкретная регулярность будет зависеть от ваших предпочтений и насыщенности рынка вашими конкурентами. Чем больше конкурентов и чем они активнее, тем активнее нужно быть вам, если конкуренция за клиентов в вашей нише высокая. Но когда я говорю о регулярности… Я говорю об определенной приверженности каналу связи с аудиторией, раз уж вы его выбрали. Где-то нужно проявляться ежедневно, другой соцсети будет достаточно это делать пару раз в неделю. Но если вы пропадаете на месяц, а потом еще на два, этот канал для вас работать не будет. Третий. Готовы ли вы взаимодействовать с другими людьми? На самом деле, общаться с людьми вам понадобится при продвижении в любом канале связи с аудиторией. В конечном счете, именно такая компетенция, как умение устанавливать контакты, позволяет нам расти в клиентах. Выявление потребности, продажа, закрытие возражений — все это также часть общения. Однако особенность соцсетей в том, что общаться там желательно активно и много. Хорошая новость в том, что со временем эту задачу можно делегировать. У меня в блоге, например, есть помощница по Директу, которая преимущественно отвечает на сообщения. На старте развития блога я не рекомендую вам делегировать ответы на комментарии и ответы на личные сообщения. Эти касания с аудиторией позволят вам лучше понять ваших потенциальных клиентов, темы, которые вам стоит раскрыть в блоге и повысят охват блога. Близость с аудиторией в соцсетях важна. Четвертый. Есть ли в соцсетях ваша аудитория? Если вы провели каздевы, ответить на этот вопрос вам будет просто. Если нет, вернитесь в главу «Целевая аудитория» и проведите все-таки исследование аудитории, потому что вам может казаться, что вашей аудитории в соцсети нет, хотя по факту она там есть, и наоборот. Если на все эти четыре вопроса ваш ответ «да», то пора приступать к выбору оптимальной для вас соцсети. Не буду здесь перечислять все соцсети. Вы сами прекрасно о них знаете. Вконтакте, Танчат, youtube часть сетей, запрещенных в настоящее время в РФ. Соцсетей великое множество. Определиться среди этого многообразия вам также помогут вопросы. Первый. Есть ли именно в этой соцсети ваша аудитория? Второй. Нравится ли соцсети то же, что нравится вам? К примеру, вам нравится снимать видео. Поддерживает ли соцсеть видеоформат? Некоторые соцсети предполагают, что вы будете писать тексты, другие легко продвигают короткие видео, а третьи – длинные видео. Что из этого нравится и вам, и соцсети? Третье. Являетесь ли вы сами пользователем соцсети? Если вас не заставить вести эту соцсеть просто так, продвигаться вам в ней будет тоже сложно. Четвертое подходит ли вам способы привлечения трафика в этой соцсети? В каких-то соцсетях возможен таргет, официальная реклама через сеть. В других такой возможности сейчас нет, и вам нужно будет искать блогеров для рекламы или создавать иные коллаборации. Пятое. Готовы ли вы делать то, что необходимо для вашего продвижения в соцсети? Сети бывают разные, и в разных сетях от вас потребуются разные действия. Где-то Ежедневный постинг-видео, где-то лонгриды с уникальным контентом. Моё личное мнение продвижение в соцсетях ещё никому не вредило. С помощью соцсети можно построить личный бренд, обрести свою аудиторию, проявить свои способности и получить внимание и признание. Выбирать ли соцсеть основным каналом связи с аудиторией или дополнительным — решать вам. Я вот соцсети люблю, хотя и не все. Контент делаю достаточно регулярно, но не вываливаю свою личную жизнь на подписчиков, да и вообще проявляюсь в блоге прежде всего как эксперт. Делюсь полезностями, инсайтами, текущими задачами и тем, что делаю для их осуществления. К примеру, рассказываю в блоге, как пишу эту книгу и получаю живой отклик аудитории. Мою книгу ждут, думаю я, когда вижу реакции подписчиков и с новой мотивацией продолжаю писать. Если вы выбираете соцсеть каналом связи, Подумайте, какие еще потребности, цели и ценности она может продвигать, кроме потребностей в клиентах. Это может быть популяризация темы экологии, если для вас это важно, или повышение осознанности в мире, к примеру. И если вы ведете соцсеть не только ради денег, а для чего-то большего, вам будет легко ее вести. Стратегия снежного кома. Спешу оградить вас от ошибки пытаться присутствовать во всех каналах связей и развивать их одновременно. проверенно мной. Если вы будете хвататься за все каналы, ни в одном из них серьезно не прирастете. Когда-то я пыталась одновременно стартовать и в блоге, и в Телеграм, и через статьи на различных порталах, ходила на нетворкинги, на которых ужасно себя чувствовала, волонтерила в университете коучинга. И все это параллельно с работой в нами Через какое-то время от большей части этих активностей пришлось отказаться в пользу блога. В Телеграм я тоже вернулась только год назад. Пару лет он стоял грустный и одинокий, совсем без наполнения. Поговорка «За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь» верна и в случае с каналами связи с аудиторией. Поэтому я предлагаю вам использовать для освоения новых каналов стратегию снежного кома. Сначала утвердились — пустили корни и отстроили поток клиентов из одного канала, затем подключаете второй, отстраиваете его, автоматизируете по возможности, затем подключаете третий и так далее. Как это может выглядеть на практике? Поясню на моем примере. Мой основной канал связи – блог. Второй канал, который я уверенно освоила, и он растет – телеграм-канал «Дневник Коуча». Его, как и блог, я полностью веду сама. третий канал. База e-mail-рассылки. Сначала я писала туда письма сама, теперь этот процесс полностью делегирован копирайтеру. Четвертый. Онлайн-журнал «Мама, я коуч». Вы тоже можете рассматривать этот журнал как канал связи с аудиторией и публиковать туда ваши статьи. Уже сейчас в журнале несколько тысяч читателей, хотя ему всего несколько месяцев. Редакция журнала на аутсорсе компании Hoogling Agency, которая принадлежит моему супругу. Благодаря этому, параллельно с журналом, я получила возможность развивать еще один канал. Пятый. Для развития спикерства я специально наняла команду пиарщиков. Они подбирают для меня площадки для выступлений, также занимаются моими публикациями в профильных изданиях. Теперь мы с командой рассматриваем возможность создания подкаста или YouTube-канала. Так последовательно по одному отстраиваются все каналы связи, где присутствует моя аудитория. Развитие нескольких каналов параллельно стало возможным только тогда, когда у меня появились деньги в достаточном для этого объеме и полное понимание своих сильных сторон и своей целевой аудитории. Делегирование и найм подрядчиков дадут вам возможность растить несколько каналов параллельно. Однако не получится на 100% делегировать развитие какого-либо канала без просадки темпа роста по нему. Почему так? Ответ прост. Никто в вашей команде не будет так заинтересован в вашем продвижении, как вы сами. Еще раз подчеркну. На начальном этапе лучше выбрать один основной канал, а в некоторых случаях один основной и один дополнительный. Расфокусировка по большему числу каналов обнулит ваши результаты в каждом из них. Подведем итоги. Первое. Канал связи с аудиторией зависит от многих факторов, и главный из них — ваша система продвижения. Второе. Не обязательно заставлять себя делать то, что вам не нравится, бороться с собой и принуждать себя. Вы можете делать то, что вам нравится и что реализует ваши способности на максимум, привлекая клиентов в легкости. Все это – вопрос вашего осознанного подхода к выбору канала связи с аудиторией. Третье. Если у вас есть способности к какому-то виду деятельности, используйте их по максимуму. Реализуя свой потенциал, вы будете получать быстрые результаты и, что не менее важно, удовольствие от привлечения клиентов. Контент будет рождаться в легкости. Вам не нужно будет себя заставлять. Четвертое. Каналы связи бывают длинные и быстрые, различаются по доминирующим способам коммуникации, порогу входа, возможностям автоматизации работы с каналом, а также самодостаточности канала. Пятое. Главный параметр, от которого мы отталкиваемся при выборе канала связи, наличие в нем вашей аудитории и готовность вкладываться в развитие канала.